Глава девятнадцатая. «Опять вяжешь?» Раздался над головой чей-то голос. Дина чуть не подпрыгнула. Это над ней склонилась Тамара Михайловна, главный диспетчер предприятия. «Да», — улыбнулась Дина, приподнимая вязание в воздух. «Только начинаю». «Что это будет?» «Жилет. Нужная вещь», — хмыкнула Тамара Михайловна. «А тот свитер с обезьянками», — подарила сыну. «Бедный парень!» — весело рассмеялась женщина. «Почему?» — обиженно нахмурилась Дина. «Как это почему? Артур уже взрослый, а ты ему свитера с зайчиками и свинками вяжешь. Он у тебя и так стеснительный и сдержанный, а ты его, можно сказать, лишаешь последней возможности найти себе девушку». «Не говори глупости, Тамара», — отмахнулась Дина и убрала вязание в пакет. «Кому надо, и так влюбиться, и свитер оценит». И то, что он мать свою уважает. И будет он у тебя всю жизнь таким же одиноким, как ты!» брякнула диспетчер и тут же осеклась. «Ой, прости!» И неловко развела руками. «Прости, Дин, ладно, что-то я не подумавши». «Ничего», — слабо улыбнулась женщина, вставая со стула. «Это ведь правда». «Там для тебя срочный заказ от Инны». Тамара Михайловна переминалась с ноги на ногу, не зная, как уладить ситуацию. «Чтобы успеть, нужно уже выезжать». «Хорошо, идем, сказала Диана. Поправила светлые волосы, убранные в аккуратный хвост, одернула теплый жилет и последовала за Тамарой. У стойки их встретил радостный Игорёк, старший сотрудник. «Дина Евгеньевна, ну, как ваша жизнь, как настроение?» Женщина пожала плечами. «Да, тихонько, спасибо». А ведь я по вашему совету решила степениться. Вот. Он повертел перед ее глазами коробочкой, обтянутой красным бархатом. Предложение сегодня своей девушке сделаю. Прямо на вечеринке. Хотите, тоже приходите. Рада за тебя, Игорь. Улыбнулась Дина. Хоть кто-то мои советы слушает. Отправляю вот в который раз уже Артура к тебе на вечеринку. Говорю, что там много молодых девчонок, есть с кем познакомиться. Так ведь ни за что не идет. Она вздохнула. «Ладно, пора мне в рейс. Где бумаги?» «Так это вы, что ли, к Синей Бороде едете?» «Куда?» — удивилась женщина. «К Синей Бороде?» «Ага». Игорь достал документы, накладные, путевые листы и разложил на столе. «Вот, срочный груз нужно увести для отрейдинга. Выгрузить на базе, а потом доставить один контейнер самому владельцу фирмы. Здесь адрес написан». Он ткнул пальцем. «Говорят, что нелюдимый он. Живет в доме один, никому не выходит, ни с кем не разговаривает. Нужно будет этот контейнер оставить возле его дома, хорошо?» «Просто оставить?» «Да? В смысле он что, даже не распишется?» Игорёк развел руками. «Да», — покачала головой Дина. По идее, извращенец какой!» «Ну, этого я не знаю», — усмехнулся парень. Ваше дело оставить груз у двери, а там, если боитесь, бегите, не оглядываясь. Хорошо. Пожала плечами женщина и забрала документы. С праздником, Дина! крикнул ей на прощание Игорь. И тебя, улыбнулась она. Удачи с предложением! Да уж, какой тут праздник. Тащись теперь в глухомань с этим грузом, да еще в такой снегопад. Черт с ним, с извращенцем, как бы не ни застрять нигде, ни замерзнуть, не поломаться. Она еще раз бросила печальный взгляд в зеркало. Правильно. Кого еще они могли отправить с этим грузом в праздник? Только одинокую сорокалетнюю женщину-дальнобойщика, которую дома никто не ждет. Без вариантов. Дина вышла и поёжилась. Холод был такой, что запросто можно было яйца отморозить. Ей это, конечно, не грозило, но она не в первый раз ловила себя на мысли, что на такой работе и сама уже начинала думать, как мужик. Дрожа от холода, женщина проверила шины, замки и документы, затем влезла в кабину своего грузовика и накинула куртку. Подув на заледеневшие пальцы, завела двигатель и вывела огромную машину с территории предприятия. На шоссе было спокойно, тихо и безветренно. Музыка в динамиках поднимала настроение. Уже очень скоро Дина согрелась и чувствовала себя вполне уютно. Взглянув на часы, она решила немного добавить скорости.